НаSTRAVAH Вновь о снежённые колонны, Елагин мосты два огня, И голос женщины влюблённой, И хруст песка, и храб коня, Две тени слитых в поцелуе летят уполости со ней, Но не то ясы не ревную, Я с этой новой, с пленной с ней. Да, есть печальная услада в том, что любовь пройдёт как снег. О разве, разве клясса надо в старинной верности навек? Нет, я не первую ласкаю, и в строгой чёткости моей уже в покорность не играю и царств не требую у ней. Нет, с постоянством геометра я числю каждый раз без слов мосты, часовню, резкость ветра, безлюдность низких островов. Яч, что обряд Легко заправить медвежью полость на лету и тонкий стан обняв лукавить, и мчаться в снег и темноту. И помнить узкие ботинки, влюбляясь в хладные меха, ведь грудь моя на поединке не встретит шпаги жениха. Ведь со свечой в тревоге давней её не ждёт у двери мать, ведь бедный муж за плотной ставней её не станет ревновать. Чем ночь прошедшая сияла, чем настоящая зовёт, всё только продолженье бала из света в сумрак переход. 22 ноября 1909 года.